Глава 13. На террасе. Торренсы стояли на длинной парадной террасе отеля «Оверлук», словно позировали для семейной фотографии. Денни в наглухо застегнутой куртке, купленной прошлой осенью и теперь немного тесной, а к тому же, начавший протираться на локтях, расположился по центру. У Энди пристроилась у него за спиной, положив руку на плечо сына. Джек разместился чуть левее и бережно опустил ладонь поверх головы Дэнни. Мистер Улман стоял ступенькой ниже, в теплом и очень дорогом с виду пальто из чистой шерсти. Солнце уже полностью скрылось за горами, подсветив их кромки, Золотым огнем и заставив все вокруг отбрасывать длинные пурпурные тени. На стоянке было только три автомобиля Пикап, принадлежавший гостинице, Линкольн Континентал Улмана и дряхлый Volkswagen Торренсов. Надеюсь, вам отдали все необходимые ключи, сказал Улман, обращаясь к Джеку, и вы получили полные инструкции относительно топки и бойлера. Джек кивнул, немного посочувствовав Улману. Сезон был окончательно завершен, клубок дел плотно смотан до 12 мая будущего года, ни днем раньше, ни днем позже. А Улман, отвечавший за все и неизменно говоривший об отеле с отчетливо слышимой одержимостью, поневоле искал, не упустил ли чего. «Думаю, все в полном порядке», — сказал Джек. «Хорошо». Я постараюсь держать с вами связь. Но он продолжал топтаться на месте, словно дожидался, что ветер подхватит его и донесет до машины. Потом вздохнул. — На этом все. Хорошо вам перезимовать, мистер Торренс, миссис Торренс и тебе тоже, Дэнни. — Спасибо, сэр, — откликнулся Дэнни. — И вам хорошо провести время. — Это едва ли, — повторил Улман и его слова прозвучали на этот раз особенно грустно отель во флориде сырая дыра если уж говорить на чистоту. много бестолковой суеты только оверлук для меня настоящая работа вы уж постарайтесь сохранить его мистер торренс думаю когда весной вы вернетесь сюда он будет на прежнем месте сказал джек и у Дэнни вдруг промелькнула мысль а мы сами И тут же пропало. Конечно, конечно, не сомневаюсь. Улман посмотрел в сторону игровой площадки, где животные кусты колыхались под порывами ветра. Потом деловито кивнул. — Тогда желаю здравствовать. Он быстро посеменел через стоянку к своему автомобилю, казавшемуся до смешного огромным для такого миниатюрного мужчины, и проворно залез в кабину. Двигатель Линкольна мягко заурчал, вспыхнули задние фонари, и машина выехала с парковки. Джек заметил небольшую табличку. «Зарезервировано за мистером Улманом, управляющим». «Предсказуемо», — негромко бросил он. Они следили за автомобилем Улмана, пока тот окончательно не скрылся из виду на восточном склоне. Затем переглянулись, молча и немного испуганно они остались одни. Листья осин кружились и бесцельно сбивались в кучи на лужайке, все так же безукоризненно подстриженной и ухоженной, хотя теперь никто не мог полюбоваться ею. Некому было наблюдать за хаотичным танцем желтых листьев по зелени травы, кроме них троих. У Джека возникло странное чувство, словно он сделался ниже ростом, в то время как отель и прилегавшая к нему территория неожиданно увеличились в размерах и стали выглядеть более зловещими, превращая людей в карликов с угрюмой и бездушной силой. Потом Уэнди сказала, «Ты только посмотри на себя, док. У тебя из носа льет, как из прохудившейся трубы. Давайте-ка вернемся в здание». И они вошли в отель, плотно закрыв за собой двери, чтобы приглушить неумолчное завывание ветра.